Александр Грин. Человек с человеком. эти ваши человеческие отношения, сказал мне Аносов, так сложный, мучительный, загадочный, что иногда является мысль, не одиночество ли, настоящее пока доступное счастье. Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты, и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником. Мы ехали по железной дороге из Твери в Нижней. Знакомство наше состоялось случайно у станционного буфета». Я ждал, что скажет Аносов дальше. Наружность этого человека заслуживает описания. С длинной окладистой бородой, высоким лбом, темными большими глазами, прямым станом и вечной, выражающей напряженное внимание к собеседнику, полуулыбкой. Он производил впечатление человека незаурядного или, как говорят в губерниях, «заинтриговывал». Ему, вероятно, было лет 50-55, Хотя живостью обращения и отсутствием седины он казался моложе. Да, продолжала Носов медленным своим низким голосом, смотря в окно и поглаживая бороду большой белой рукой с кольцами. Жить с людьми на людях, бежать в общие упряжки, может, не всякий. Чтобы выносить подавляющую массу чужих интересов, забот, идей, вожделений, прихотей и капризов, постоянной лжи, зависти, фальшивой доброты, мелочности, показного благородства или, что еще хуже, благородства самодовольного, Терпеть случайную и ничем не вызванную неприязнь или то, что по несовершенству человеческого языка прозвано инстинктивной антипатией, нужно иметь колоссальную силу сопротивления. Поток чужих воль стремится покорить, унизить и поработить человека. Хорошо, если это человек с закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи. Он на том маленьком пьедестале, какой дала ему жизнь, простоит непоколебимо и цельно. Полезно быть также человеком мироприятия языческого или, преследуя отдаленную цель, поставить ее между собой и людьми. Это консервирует душу. Но есть люди столь тонкого проникновения в бессмысленность совершающихся вокруг них поступков противочеловеческих, даже самых на первый взгляд ничтожных, столь острого болезненного ощущения хищности жизни, что их, людей этих, надо беречь. Не сразу высмотришь и поймешь такого». Большинство их гибнет или ожесточается, или уходит. «Да, это закон жизни», — сказал я. «И это удел слабых». «Слабых? М -м, далеко нет», — возразил Аносов. «Настоящий слабый человек плачет и жалуется от того, что когти у него жидкие. Он охотно принял бы участие в общей свалке» так как видит жизнь глазами других, те же, о которых говорю я, люди, увы, рано родившиеся на свет. Человеческие отношения для них — источник постоянных страданий, осознание, что зло, как это ни странно, и естественное явление усиливает страдания до чрезвычайности. Может быть, тысячу лет позже, когда изобретения коснутся областей духа и появится возможность слышать, видеть и осязать лишь то, что нужно, а не то, что первый малознакомый человек захочет внести в наше сознание путем внушения или действия. Людям этим будет жить легче, так как давно уж про себя решили они, что личность и душа человека неприкосновенны для зла. Я немного поспорил, доказывая, что зло — понятие относительное, как и добро, но в душе был согласен с Аносовым, хоть и не во всем. Так, например, я думал, что таких людей нет». Он выслушал меня внимательно и сказал, «Не в этом дело. Человек зла всегда скажет, что добро — понятие относительное, что никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к злу. Мы употребляем сейчас с вами понятия очень примитивные и растяжимые. Это ничего, так как нам помогает ассоциация» и около двух коротеньких слоев кипит множество представлений. Но возвратимся к нашим особенным людям. Частица их есть почти во всех нас. Не потому ли, например, имеет большой успех и успех чисты такие произведения, как Робинзон Крузо, что идея печальной, красивой свободы, удаления от зла человеческого, слета в них с особенным напряжением душевных и физических сил человека. Если вы помните, появление «Пятницы» ослабляет интерес повести. Своеобразное очарование жизни Робинзона бледнеет от того, что он уж не «Робинзон только», он делается «Робинзон-пятница». Что же говорить про жизнь населенных стран, где на каждом шагу В каждый момент вы не вы, как такой, а еще плюс все, с кем вы сталкиваетесь, и кто ничтожной, но ужасной властью случайного движения, усмешкой, пожатием плеч, жестом руки, может приковать все ваше внимание, хотя вам желательно было бы обратить его в другую сторону. Это мелкий пример». Но я не говорю еще о явлениях социальных. В этой неимоверной зависимости друг от друга живут люди, и если бы они вполне осознали это, без сомнения, слова, речи, жесты, поступки и обращения их стали бы действиями разумными, бережными, действиями думающего человека». Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю двух подростков. Юные брат и сестра провели лето вдвоем на небольшом острове в лугах. Девочка исполняла обязанности хозяйки, а мальчик добывал пропитание удочкой и ружьем. Кроме них на острове никого не было. Интервьюер... Посетивший их, вероятно, кусал губы, чтобы не улыбнуться на заявление маленьких владетелей острова, что им здесь очень хорошо, и они всем довольны. Разумеется, это были дети богатых родителей. Но я вижу их просто так, как они были изображены на приложенной к журнальному сообщению фотографии. Они стояли у воды, держась за руки в траве, и щурились. Фотография эта мне чрезвычайно нравится, в силу смутных представлений о желательном в человеческих отношениях. Он наклонился ко мне, как бы выспрашивая взглядом, что я об этом думаю. «Меня интересует», — сказал я, — «возможно ли защита помимо острова и монастыря?» «Да», — не задумываясь, сказал Аносов. Но редко, реже чем ранние весной грозу приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но не ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми. Но тень печали в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона, сжимавший сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сводом Айя Софии, говорит легенда, Священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором. Это легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени. Они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их. Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум. Аносов сказал, «Кое о чем хотелось бы рассказать вам, а, может быть, вы мало интересуетесь этой темой?» «Нет», — сказал я, — «что может быть интереснее души человеческой?» В 1911 году привелось мне посетить «Редкого человека». Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими, не имеющими ночлега людьми, полночи. Я, как и они, дремал на скамье моста, свесив голову и сунув руки между колен. Подремывая, видел я во сне все соблазны, коими богат мир, и рот мой, полный голодной слюны, разбудил меня. Я проснулся, встал, Решился и, не скрою, заплакал. Все-таки я любил жизнь. Она же отталкивала меня обеими руками. У перил было жутко, как на пустом шафоте. Летняя ночь, пестрая от фонарей и звезд, окружила меня холодной тишиной равнодушия. Я посмотрел вниз и бросился но, к великому удивлению своему, упал обратно на мостовую, а затем сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила меня на ноги, отпустила и медленно погрозила пальцем. Ошеломленно я тихо смотрел на грозящий палец, затем решился взглянуть на того, кто встал между рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатой и плотной. «Обождите немного», — сказал он. «Я хочу поговорить с вами». «Разочарованы?» «Нет». Голодный, «Очень голоден». «Давно?» «Да». «Два дня». «Поедемте со мной». В моем положении было, естественно, повиноваться. Он молча вышел к набережной, крикнул извозчика, мы сели и тронулись. Я только что хотел назвать себя и объяснить свое положение, как, вздрогнув, услышал тихий, ровный грудной смех. Спутник мой смеялся весело, от всей души, как смеются взрослые при виде забавной выходки малыша. «Не удивляйтесь», — сказал он, кончив смеяться. «Мне смешно, что вы и многие другие будут голодать, когда на свете так много еды и денег». «Да, на свете, но не у меня же». «Возьмите. Я не могу найти работы. Просите. Милостыню?» «О, глупости! Милостыня — такое же слово, как все другие слова». «Пока нет работы, просите. Спокойно, благоразумно и веско, не презирая себя. В просьбе две стороны — просящий и дающий, и воля дающего останется при нем. Он может дать или не дать. Это простая сделка и ничего более». «Просите», — с горечью повторил я, — «но вы ведь знаете, как одинокие, тупые, Жесткие и злы все по отношению друг к другу. Конечно. О чем же вы говорите тогда? Не обращайте внимания. Извозчик остановился. Пройдя двор, мы поднялись на четвертый этаж, и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я очутился в небольшой, уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретили женщина и собака. Женщина была так же спокойна, как ее муж, привезший меня. Ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хорошеньких женщин. Я говорю о впечатлении. Спокойный водолаз, спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами. Так это и было». Спокойно, как давно знакомые гости я сел с ними за стол, собака сидела тут же на полу, и ел. И, встав сытый, услышал, как объясняет жизнь мой спаситель. «Человеку нужно знать господин самоубийца всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга». Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины, лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот все трое — одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало в глазах других. Оставьте других в покое. Ни они вам, ни вы им — По совести мне нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант. А у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению. Второй вальс Годара «К Анне Эдгара по и портрет жены Рембранта. Этого мне достаточно. Никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире более несокрушимым, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому. Нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц». «Эгоизм или не эгоизм, сказал я, — но к этому нужно прийти. Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей». Больше я не могу дать. И я видел, что более он действительно не может дать. И просто спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня пошла прочь.